Да, я паука. Что с того? Арка третья, глава сто тридцать первая. Я проиграла. Жрать, жрать, жрать! Больше я уже не пытаюсь быть осторожной. Просто рву мясо на части, проглатываю его. До тех пор, пока просто ничего не останется. Способность достигнута. Способность на с е щ е н и е третьего уровня стала четвертый уровень. Способность достигнута. способность расширения божественной области пятый уровень стал шестой уровень я выносила все на нижнем уровне просто вымещая свой гнев я убивала слабых монстров сильных без разницы в это время я встретила его снова земной л я дракон кагуна второй земной дракон которого встретила на нижнем уровне да напала на него и проиграла верно Я проиграла. Да, неожиданно, конечно. Но вот если бы я опоздала всего на секунду с телепортацией, дыхание его поджарило бы меня. Хотя, учитывая, что дыхание земляного дракона использует силу земли, наверное, не поджарило бы, а просто разорвало бы на куски. Ох, даже не могла подумать, что проиграю. Я стала чуть сильнее. Я сразу потеряла бдительность. Земляные драконы довольно опасные. И вообще, почему он такой бронированный? Разве это вообще честно? Если даже моя атака разложением только слегка его царапает, и это при том, что я получила мощнее й ш повреждение от этой атаки. То есть мои серпы превратились в жалкие лохмотья, а ему все равно. И кроме того, я даже не смогла использовать магию безна на нем, ведь у него уже отражающая чешуя есть, которая может отразить всю ь мою магию. Да, двигается он медленнее меня. Но вот броня, ну уж слишком велика. Не могу это терпеть. По крайней мере, это слегка, хотя бы прочистило мою голову. Не похоже на меня впадать вот так вот в ярость. начинать крушить все подряд. Да, я, конечно, понимаю причину, за чего так плохо себя чувствую. Ну, в любом случае, так резко с л е д а т ь с катушек не в моем отто духе. Ладно, думаю, продолжу прокачивать свой уровень и на нижнем просто, просто немножко успокоюсь. В первую очередь хоть в моменты перехода через средний уровень у меня была фактически всего лишь одна не прекращающаяся битва, но обычный момент о т боя совершенно иной сделать дом и сидеть ждать добычу, как как вообще можно было нападать на земного дракона без всякого плана? Ах. лишь одно это говорит о том, что со мной явно уже что-то не то. Да что за дела? с о я в н о что-то происходит, иначе я бы вряд ли потеряла над собой контроль, неважно табутом или что-то другое. Если бы что-то подобное произошло ранее, я бы сказала что-то подобие п р а в д а Ладно, значит убьем всех демонов и людей. Но я ведь не должна была чувствовать такую ненависть. Тестирование связи. Думаю, показаем у сим. <cık> Тестирование связи. Это контролирующая основа. Пожалуйста, ответьте. А, -а, -а, -а, -а. бывшая контролирующая т е л о на линии. Да, да. Хорошо и четко слышно. Прием. Правая также. Слышно. Прием. Левая тоже хорошо слышит. Прием. Верхняя также прием. А с чего т о вообще вылезла наверх, прием? в Сем доложи обстановку. Ну, обстановка все еще осложняется, прием. Похоже также, прием. Слева также прием. Да и сверху также прием. Снизу вроде бы также прием. Ладно, продолжим. Я тут недавно ввязалась в бой земляным драконом и проиграла. Чего? Шутишь, да? а х Ты что придурочная? Ты что дура? Ах, явно безмозглая. Ну, возможно, ей правда заслужила. Ладно, простите меня за мой идиотизм, прошу прощения. Ну и к а к о вы п о т е р и п о т е р ь нет, поскольку телепортировалась в последний момент. О, но если потерь нет, то думаю все в порядке. Вообще-то, поскольку ты основная, если помрешь ты, то мы вообще-то тоже умрем вместе с тобой. Ты вообще в курсе? Ну, я буду осторожнее. у г у Правильно. Будь осторожнее. Ну, я правда сожалею о том, что произошло. Честно, честно. Как я и думала, не могу никак о п р а в д а т ь с я перед ними. Кстати, может кто-нибудь из вас сможет вернуться в следующий раз, когда я буду с н и м парнем драться? А? Когда ты говоришь кто-то, да, ты имеешь в виду, что нужно не всем возвращаться ставить? Да mm. Ну, мне кажется, одного хватит вполне. Mm. Тогда я могу пойти. Ну, думаю, да, наверное. К тому же, если я не смогу справиться даже с этим, то позиция администратора останется только в мечтах. Да, понимаю. В таком случае я вернусь. Принято. Когда п о з в о тебя, когда нужно будет. Хорошо? На сегодня ведь все, да? Давай постарайся там. Да-да. Я рассчитываю на тебя все-таки. принято. Ладно. Ну, судя по всему, у них все в порядке. Проблема лишь только у меня. Нужно как-то разобрать стратегию, чтобы убить земляного дракона. Во-первых. Вспоминаем, какие у него были показатели. Земляной дракон Кагуна. 26 уровень. Статус. ХП 4198. Зеленая. МП 3339. Синяя. СП 2798. Желтая. 3112. Красная. Средняя атака 3989. Средняя защита 4333, средняя магия 1837, средняя сопротивляемость 4005, средняя скорость 1225, очки способностей 3 1 2 0 звание Убийца монстров, Палач монстров, Дракон, Завоеватель. Действительно крепкий. Ужасающие защитные способности слишком хороши. н а да х о д я и ч а я крепость просто. Я вообще могу его победить или нет? А, моя уверенность явно исчезает.